Глава 23 Мусор. Обычно после приготовления ужина я сидел во дворике под навесом, который соорудил после истории с черным грибом. Пусть ей и наглотался вкусного запаха от тушеного мясного корня с зеленью и настоящим даже свежим мясом для аромата, но есть хотелось страшно. Я снял пробу на соли готовность, приглушив на время свое чувство голода. Но все же это совсем не то. Для себя я отварил кусок мяса и тыквы. Мне крепко запали в память слова Орикола, который он сказал, когда осматривал меня в проверке на возвышение. Как будто ел одно мясо. Я проверил их, и действительно, съедая здоровый кусок мяса утром и вечером, у меня оставалось достаточно сил, чтобы вести свою обычную жизнь. Дважды в день бегать к черной горе и не только сражаться со зверями, работать со шкурами, делать домашнюю работу. И при этом оставаться худым, как щепка, и быть постоянно голодным. Сейчас на мне не хуже, чем на Риката, можно было увидеть все мышцы, которые тонкая кожа просто облепила. А текову я жрал через силу, довязь и только для того, чтобы обманутый желудок меньше урчал, прилипая к спине. Да и дома я был один. Один есть не хочу, лучше потерпеть. Даже Лейла еще не появилась. Теперь с утра после общих работ она уходила помогать Страту, нашему гончару. Мама говорила, что те два ученика Страту уже работали, ему совсем не нравились. Нет, мол, у них тяги к этому делу, да и руки грубоватые. Вот он захотел взять себе нового ученика, совсем молодого, руки которого еще не успели обзавестись мозолями. И выбрал Лейлу. Не знаю, мне кажется, все на самом деле не так просто, и мама наверняка чем-то подкупила страта. Той же травой, которая у нас сейчас просто груда, забившая половину пещеры приманки. А вечером сестра убегала играть с подружками на верстовое время и возвращалась лишь чуть раньше мамы. последние дни я ощущал себя работающим на бойне мясником. Именно так они должны себя чувствовать, решил я. Эдакое отупение от происходящего, когда к очередной оскальной морде перед собой не испытываешь ничего, кроме равнодушия. Еще не найдя причин такого частого появления гостей у нашего огорода, мы с мамой почти удвоили количество сухих трав в ловушке. И теперь редкий день проходил без убийства, которое лишь изредка напоминало схватку равных. Бывало, даже придя утром, я обнаружил зверя, который успел убить соперника за траву и наслаждался его мясом. Для меня это означало лишь двойные проблемы со шкурой и когтями. На меня многое навалилось после того безумного, уже почти в темноте ночи перетаскивания вещей торговца. Я переживал, что отпущенные быки решат вернуться к деревне, что иностранное скопление грифов возле нашего огорода обратят внимание деревенские охотники. Тренировки с копьем, с печатями, эти схватки и просто уставал, даже у меня скобление шкур отнимало много сил. И брать столько соли в деревню уже просто нельзя опасно. А значит, добавились пробежки к большому солончаку на том берегу. Нескончаемая круговерть — дело беготни. Поэтому эти вечерние минуты полного безделия, раскрашенного сиянием силы, перед возвращением родных, которые принадлежали только мне, я очень ценил. И тут этот вопль. Скотина. Чего тебе? Я открыл глаза и смотрел на Скирта. Улыбка до ушей, весь словно светится. Даже его серые волосы обычно тусклые, словно стали ярче. И он просто башку помыл. Мусор! Снова завопил крысёныш, старательно набирая воздух и становясь особенно забавным. Острая вытянутая мордочка, выпученные глазки и пузырь груди с тонкими ручками и ножками. Как кукла Лейлы. А кричит он потому, что ближе не подходит. Трус. Я ему каждую неделю предлагаю честно биться. А он только и знает, что прячется за обожаемого босса, который тоже кривится, когда видит меня. И подначивает Вартуса бить меня сильнее. И на этом всё. Даже удивительно. После своей выходки я ожидал дополнительных подлостей. А глядишь ты. Все прошло для меня безнаказанно. Не знаю, в чем причина. Не может же быть все так просто. Дал сдачи и вирглы это проглотил. В первые месяцы после смерти отца это совсем не помогало. Скорее, на нее надавил ракот или даже рекол. Все, ты у нас теперь полная сиротинушка. Скирта ощерил зубы, превращаясь из забавной игрушки в противную тварь, которую хочется раздавить ногой. Сгинула твоя мать в Черной горе. Догорбатилась, пока ее любимая вонючка на циновке задницу отсиживала. Я не видел себя со стороны но прекрасно ощущал, как кровь отхлынула от лица, сердце замерло в груди, перестав биться, а дыхание перехватило. Когда я вскочил на ноги, чтобы схватить гаденыша удавить, он уже бежал прочь, хохоча во все горло и повизгивая от восторга. Тварь! Спокойно, — приказал я сам себе. Это не может быть правдой. Я в это не верю. Чтобы она, восьмерка, сильная, осторожная, опытная, погибла? Я бросил ненавидящий взгляд на небо. Дернулся было к проходу в заборчике, но остановился. Она, наверное, на площади. Туда всегда приносит тела. Я, дрожа, снова шагнул, и тут во двор вбежали дяди Ди, Ралио и Дира. «Леград — Леград! Раллио бросилось ко мне. «Леград — Леград! дядя откашлялся. — Ты только не волнуйся, твоя мама... Она... «Погибла — Погибла? Я смог разжать зубы и выдавить из стиснутого горла это короткое слово. «Нет, — Нет-нет, что ты! — замахала руками Раллио. — Ты что, Ди? Она... Дядя снова закашлялся и замолчал. Она просто не вернулась из поиска, ее ждали до последнего, но... Раллио, не дождавшись слов от мужа, сказала сама и развела руками. Скирто сказал совсем по-другому. С облегчением выдохнул я, ощущая, как начали дрожать и губы. «Тварь!» — прошипела Дира, и я был полностью с ней согласен. «Мелкий гаденыш!» — дядя пнул стенку. «Да и кари хороша!» — Раллио скривилась в презрении. «Как бы он успел раньше нас?» «Небось, сыночку первому шепнуло!» Я с облегчением снова упал под навес на старую сыновку, отслужившую свою и снятую с окон. Из меня словно кости вынули. Как же я припугался. Надо мной что-то еще чистили раллио и диро, гудел дядя, к которому снова вернулся до речи. Но я их не слушал. Снова бросил взгляд на небо в щель навеса. В ней солнце только появилось краешком. Еще слишком светло. Почему я сегодня решил вернуться домой пораньше? Глупец. Я покачал головой и задумался. Мне нужно обратно, туда, где что-то случилось с мамой. Уйти сейчас? На глазах у всей деревни? Теперь, отойдя от испуга, я отказывался верить в самое плохое. И спорил сам с собой. Она просто не смогла вернуться вовремя. Почему? Да потому что оказалась в ловушке. Да не может быть. Оказалась в ловушке так, что не смогла сбежать от врага. Она, опытная и осторожная, такого просто не может быть. Может. Ловушка. Я вспомнил тот раз, когда обычный слабый, по моим теперешним меркам, зверь запер ее в пещере. Мама вообще бог за видеть старалась заходить туда после того, как я ее проверю. И уж точно она не собиралась туда сегодня, тем более в обычное время она не появлялась там. Я знаю точно, ведь ушел я гораздо позже этого срока. Может ли что-то изменить лишний час? Конечно, может. И не может одновременно. Никто не знает, что там случилось. Я могу быть как прав, так и нет. Она может истекать кровью, и каждая минута моего промедления может оказаться роковой. Может сидеть в закрытой пещере. А еще она могла просто сломать ногу. Я застонал от своих мыслей. Просто сломать ногу? Идиот. И что? Теперь пусть лежит там день, пока кари за ней не пришлет охотников? Леград, Леград. Раллио трясла меня за плечи. «Все будет хорошо. Завтра Карда отправит двойной отряд охотников. Они прочешут гору и найдут ее. Он уже пообещал всем на площади». Это только никогда не бывшая внутри Черной горы женщина может пытаться ободрить меня такими словами. Если не знать, куда идти, то бродить по тоннелям можно неделями. Гора слишком велика для таких поисков. А вот я знаю, где нужно искать в первую очередь, и куда охотники придут еще очень нескоро, если к тому времени не оставят эту затею. «Да, да, тетя». Я решил не терять времени. Будем надеяться. Пойду Лейлу найду. Не стоит. Дядя удержал меня за плечо. Я сразу послал Рата искать ее. Сейчас он пробежится по улочкам и приведет ее. Я открыл был рот, чтобы придумать новую ложь, которая позволит мне уйти, вернее, сбежать из деревни. Но так и замер, не сказав ни слова. До меня только сейчас дошел смысл сказанных слов. Я что, назвал у тети? Вот эта новость. С каких пор я и ее считаю частью своей семьи. Похоже, с той самой минуты, как она принялась меня утешать, прибежав в наш двор, сразу же после дурных вестей. И ведь от скирта не так, чтобы сильно отстала. Хорошо. Теперь у меня есть дядя, тети и верная, хоть и противная ученица, которую можно назвать и сестрой. И изрядно поддеть этим. Я закрыл рот и хмыкнул. Кагира, словно читая мои мысли, прищурился и наклонила голову, зависив глаза челкой. «Хорошо, спасибо. Вы идите. Все будет хорошо. Правда». Я постарался улыбнуться, видя вокруг себя недоверчивые лица. «Я верю в это. Мама жива». И пообещаешь не делать глупости, вроде побега в пустоши, — нахмурился дядя Ди. А я замялся. Врать не хотелось. В моей жизни и так слишком много обмана. Да и Лейлу не оставишь одну. Маленькая, испуганная новостью, одна в темном доме, брошенная всеми. Нет, так нельзя. Глупости делать не буду. Я воспользовался натренированным в разговорах с Шайкой навыком не говорить неправды. Я ведь сделаю очень умную вещь, пойду на помощь. Идите, только оставьте со мной Диру, пожалуйста. Она поможет мне с Лейлой. Идите, я хочу побыть один. Хорошо. Дяди и новоприобретенные тети переглянулись и приняли решение. «Не унывай, не такая женщина Эри, чтобы пропасть на ровном месте. Завтра все образуется». Я едва дождался момента, когда Лейла оказалась дома. Выпроводил рата, который все порывался, обсуждать со мной совершенно посторонние вещи. Дошло до того, что он едва не начал при сестре разговор о том времени, когда я так лихо снабжал его камнями. Пришлось скорчить ему страшную рожу. Лишь тогда до него дошло, что он говорит что-то совсем не то. Воспользовавшись его смущением, я и выпихнул его за порог. «Лейла», — я присел рядом с сестрой, — «мне нужно отлучиться. Будь дома и слушай Сидиру. Ничего не бойся. Твоя мама и брат очень сильные. Мама просто задерживается. А я сейчас бегаю кое-куда по делам и вернусь. А тебе будет кому похвастаться куклой, пока меня нет». Сестренка широко открыла глазки, показывая свое удивление, но говорить ничего не стала. Была слишком занята жадным поеданием содержимого миски. Оно и лучше. Проголодалась за целый день. Мама теперь давала ей с собой сладкий корень, да и дома было всегда что поживать. Хотя бы та же тыква, в которой сейчас остала, стола не исчезает. Но кто бы нашел время забежать домой, когда столько дел с подружками? Теперь ты. Я обернулся к ученице и смерил ее взглядом. Я редко о чем прошу тебя. Да постоянно! не согласилась та. Требовать послушания и усердия от ученицы это не просьба, понизив голос, прошипел я. Остаешься здесь, прикрываешь мое отсутствие. Всем говоришь, что я ушел за водой, за едой к твоим родителям. Минуту назад свалил до ветру, убежал поплакать к стене. Все, что хочет, чтобы меня не искали. Или начали искать как можно позже, ясно? Ясно. Да вот только кто-то обещал не делать глупостей. дирос с вызовом уставилась на меня. То, что глупость для тройки, для меня продолжать я не стал. Улыбнулся Лелли и выскочил за дверь. Итак, столько времени потеряно. Сегодня бежать было особенно трудно. Мало того, что уже смеркалось, стремительно, как всегда, на землю опускалась ночь, так еще и бежал так быстро, как только мог, словно вокруг день и у меня уже не получалось внимательно глядеть дорогу впереди и избегать всех ее опасностей. Сначала, пока мой путь следовал по руинам, я несколько раз серьезно ушиб ногу и даже порвал макосин, приземлившись на особенно острый выступ, прикрытый нанесенным песком. Затем пошла пустошь. Но легче не стало. Неверные глубокие тени и короткая пожухлая трава скрадывали неровности, ямки и норки всевозможной живности. Здесь я едва не сломал ногу, попав после очередного прыжка прямо в зияющую дыру в земле. А ведь всех этих сложностей я даже не замечал днем, удивляясь, почему так медленно добираются остальные охотники. Да потому что берегут себя. Потом стало легче. Светлее. А я, устаивший себе под ноги, не сразу понял, в чем причина нежданного освещения. Пламя. Разгар сухого сезона, все в пустоши высохло и звенит на ветру. Гремят грозы, пока без дождей. Или они такие скупые, что вода испаряется, не долетая до иссохшей земли. А вот желтая трава вспыхивает в один миг. Это не редкость. Пустоши горят часто и почти круглый год, хотя в сухой сезон в разы чаще и сильнее. Для охотника и жителей пустоши всего делов убраться с пути огня и выждать в стране час-другой, пока он не потухнет после того, как выжжет всю траву. Она у нас растет проплешными. Большими, но рано или поздно они оканчиваются полосой сухой земли или вообще песка. Вот только сейчас у меня нет времени ждать, уходить в сторону или пуще того, оббегать, давая крюк. А пламя стоит у меня на пути. Я в нерешительности свернул перед стеной от ползущего огня и дыма и побежал вдоль нее, приглядываясь и пытаясь оценить ширину препятствия. Ничего не понятно, то ли десять шагов, то ли все сто. Будь сейчас день, еще, возможно, смог бы увидеть. А сейчас пламя либо слепит, либо слишком темно после его языков. И холмы еще не начались. Я в нерешительности бежал все медленнее и медленнее, пока и вовсе не остановился. Протянул было руку, чтобы провести ее через язык пламени оценить силу его жара. Но отдернул назад и зло ощерился, обнажая зубы, словно зверь перед прыжком. А затем и впрямь прыгнул в пламя, стремительно ускоряя бег. Но я обжигала, горло горело огнем, а глаза слезились от едкого дыма, но я упрямо мчался вперед, лишь моля небо, чтобы на моем пути не оказался оврага или дерева. Но все закончилось благополучно. Я проскочил через полосу огня почти без последствий. Всего-то несколько десятков шагов. Лишь кожаная обувь развалилась полностью, и обратный путь не придется перенести босиком. Подошвы пекло, но я даже не стал их осматривать. Это такие мелочи перед закономленным часом пути? Последний рывок в гору, и сейчас я сидел перед входом в наш туннель, слушал ночную тишину и пытался разобраться в следах при свете луны. Выходило, что какое-то животное точно вошло в пещеры. Вот четкий большой отпечаток лапы. Кстати, совершенно мне незнакомый. Могу лишь сказать, что враг больше, чем даже та памятная глава стаи пересмешников. А вот есть ли здесь следы мамы, понять решительно невозможно. У мамы шаг легкий, да и сама она весит мало. Трава поднимается за ней быстро. Тем более здесь, где все пропитано жизнью и влагой, даже в сезон засухи. Может, дядя Ди и смог бы что-то сказать, но мне остается лишь идти вперед. Сколько раз я уже так крался по тоннелю, подбираясь к новому врагу? Полсотни раз, сотню раз. Не всегда меня ожидала добыча, но сегодня я уже чувствую тяжелый запах хищника и слышу ее недовольный рык. «Мама, мама, пусть все с тобой будет хорошо». Как называется то чувство, когда тебе кажется, что происходящее уже было? А нет, я попятился, отступая на шаг в глубину тоннеля. Такого не было, и этот зверь был гораздо бдительнее, чем больше половины уже погибших в этом зале. Пусть солнце не освещало тоннели Черной горы, но там и тут на его стенах и потолке были пятна лишайника, который днем ослаблял солнце, а вот ночью, напротив, начинал сам мерцать неверным зеленоватым светом. Мало, скудно, но вполне достаточно, чтобы позволить не различать, Не только силуэт огромного зверя, но и крупные детали. И я видел, как он повернул голову в мою сторону и показал клыки. Огромен. Увидев его своими глазами, я понял, что он гораздо крупнее моих ожиданий. Зверь выше меня в холке, да еще и голова его, в отличие от пересмешника, гордо поднята над туловищем. Ничего, если столь велик, значит скорость его явно не сильная сторона. Значит, нужно не отступать, понял я, выходить на простор пещеры. В тоннеле один прыжок. Я буду сбит с ног и перекушен пополам. Пусть звери будет ранен копьем, но станет ли мне от этого легче? Я двинулся вперед. Хорошо то, что у врага нет плотной шерсти, которая сильно ослабляет удары. Лишь голову и шею его украшает густая и длинная. Тонкий хвост с острым шипом на конце нервно обхлёстывает его бока. Скорпионе мат, сопоставил я увиденный с книгами. Не ранится, отметил я важную деталь. А ходили байки, что молодые звери, только превратившиеся, часто ходят покрытые кровавыми следами своих же ударов. Не в моем случае. Этот опытный. Впрочем, неважно. Двигаясь вдоль стены, я все внимание сосредоточил на камне, который зверь пытался откатить в сторону, лишь изредка бросая на меня взгляды. Тоннель-приманка со шкурами и сушеной травой. То, что заканчивается тупиком и закрыт самым большим камнем. Его скорпионий мат давно бы сдвинул с места, если бы не мелкие камни, которыми мы обложили его основание. «Мама!» Я решил разрешить свои тревоги и надежды самым простым способом. «Леград!» Раздался взволнованный голос мамы, а затем она закричала. «Беги, это монстр!» «Что?» — я перевел взгляд на чудовище напротив себя. И понял, что теперь я далек от входа, а вот он гораздо ближе к нему. Хитрая сволочь тоже сместилась в сторону, едва я отвлекся и заговорил. Хорошо, что недостаточно хитрые, чтобы выцарапать камушки, которые расклинили затвор тоннеля и спасли маму. Огромен, есть знаменитый шип-меч, но когти и зубы нормальных для него размеров шипов нет. «Монстр? Какой именно?» впрочем, пустые переживания. Все равно у нас нет выхода. Я успел вовремя. Еще немного, и камень все же поддастся ее рывкам и толчкам. «Беги, Леград, беги!» надрывалась мама. В каменном мешке что-то шуршало, и вдруг из щели между камней и стеной появился она сама, сжимая в руках копье. «Я сейчас его отвлеку, а ты должна будешь выбрать время бежать к выходу». Громко, чтобы она меня слышала, сказал я, бросив на нее лишь один взгляд. «Леград!» всхлипнула мама, но я оборвал ее. «Жди момента!» Я двинулся обратно к выходу также вдоль стены. Вот только теперь хищник двигался вместе со мной, не спуская с меня глаз, и нагло продолжил приближаться к проходу, закрывая собой выход из новой большой ловушки, в которой теперь вместе с мамой оказался я. «Тварь, ну давай!» Я резко вдохнул, выдохнул, закрутил вокруг себя вихрь силы, впитывая ее всем своим телом, зажигая в теле схему меридианов. Быстро сделал десятых шагов вперед, сокращая расстояние и выходя на простор. Провел несколько быстрых выпадов копьем, не столько пытаясь пронзить его, сколько сбить с толку, напугать и заставить отшатнуться от входа. Впустую! Мат даже не шевельнулся. Оскалил огромный размером свой кинжал клыки, пытаясь пастью перекусить древко. Когда я в выпаде нанес удар всерьез, вложив в него больше силы, махнул лапой, сметая копье в сторону. Я тут же отпрыгнул назад и вбок, опасаясь его ответного нападения миг, когда я не мог угрожать ему копьем. Леград! Мама окончательно выбрался из тоннеля, стояла в шагах в десяти от меня. Я сейчас брошусь слева, будь наготове. Не смей, закричал я, сразу поняв безнадежность ее идеи. Что она там сделает маду? Она копье лишь три или четыре раза брала в руки на моих тренировках. Это скорее попытка спасти меня. Обернулся на секунду, выпустив зверя из виду и полоснул по маме злым взглядом. Обратно к хранилищу жди. Мат моей оплошностью не воспользовался. По-прежнему стоял, закрывая собой путь к нашему спасению, играя со мной. Или я слишком накручиваю себя? Я все еще не увидел ничего, что выходило бы за рамки сильного зверя. Попробуем еще раз? Всерьез. Я бросился к Скорпионему Маду резкими, короткими толчками, отправляя себя не в прыжок вверх, а скорее в короткий полет над полом зала. Все же на моем счету десятки убитых зверей и множество часов тренировки в этой пещере. Я давно придумал способ, как уменьшить свою уязвимость в прыжке и даже сумел изрядно продвинуться в таком странном способе передвижения. Вправо, влево, снова вперед. Длинный выпад с прыжком вперед. Отбил лапой. Преодолеть силу удара мада, возвращая копье в свою власть. Секущий горизонтальный удар в попытке рассечь плечо зверя. Не достал. Короткий шаг мада, даже не шаг, а покачивание на лапах. И я не дотянулся. Разорвать дистанцию. Что за ерунда? Свой первый настоящий бой на копьях я провел с охранником, который зарабатывал на жизнь именно им. Пусть он и не часто пускал ее в ход, но доставил мне несколько неприятных мгновений. Ранил меня, едва не лишил руки. Так почему же в схватке с Калги я не чувствовал такой беспомощности? Там вначале были опасность, азарт, радость от сражений, жажда перенять уловки и ухватки. А затем охранник стал беспомощным перед своими же приемами, просто потому, что я стал быстрее и немного опытнее. А сейчас? Такое ощущение, что этот мат, опытные воины, прекрасно знают все слабые и сильные стороны копья. И он быстрее меня. Огромный, сильный и ловкий. Надо бы озаботиться запасным планом. Когда я подкрался сюда и оглядывал пещеру, то увидел, что открыт проход... И в маме нагород, но он не подходит. Мама, сейчас я не оборачивался, сдвигаясь влево, не сводил глаз хищника, воскали которого мне стало чудиться улыбка. Сейчас я снова атакую, а ты должна взять рычаг и открыть проход в моей тоннели. Зачем? удивилась мама, но уже через секунду сообщила. Поняла. Взближение. Вправо, влево, влево, влево, Расстояние четыре шага, уколы в голову, плечи и грудь мада. Даже для меня наконечник копья превратился в неясную, едва видимую зеленоватую тень. «Отскочить». Удачным вышел только первый удар. Сейчас зверь радовал меня кровью, стекающей из раны под глазом. Голову он успел отдернуть. целил я в глаз? Вправо и ближе. Мой короны, тысяча раз повторенный, уже приносивший победу, обманный укол в лапу и тут же настоящий секущий вверх. Я вспорол плечо мада, оказавшись на пути моего копья. Даже в тусклом освещении лишайника я увидел разлетающиеся капли крови. Зверь зарычал и прекратил со мной играть. Дохнул опасностью. Я отпрыгнул назад, в левый наотмашь махнул перед собой копьем, как палкой. Руки осушил от сильного удара. Мат отбил мое оружие своим хвостом мечом и прыгнул ко мне. Копье увело в сторону от предыдущего столкновения, и поймать его на широкий острый наконечник в такой удобный момент без защитности я не смог. Ушел на пределе своих сил от взмаха лапы, сложившись пополам. Падать слишком долго в нашей схватке. Разгибая тело, вывернулся змеей, но смог проскочить буквально между зубов. Опасность уже не обдавала. Жарким ветром казалось, что снова бегу через огонь, и он вот-вот оставит от меня одни головешки. Сила. Мне нужно больше силы. Мир вокруг меня, казалось, стал светлее. Нити силы, будто откликаясь на мою отчаянную просьбу, удлинились раз в два, создав огромный шар вокруг меня. Я стоял слишком близко к маду, и копье стало совершенно бесполезным. Оставив ее в левой руке, я хлопнул правую по бедру, нащупывая кинжал. Шаг вперед, прижимаясь к боку зверя. Потянул Ронда из ножен, сразу разворачивая и превращая его движение в удар. Я успел чуть раньше, прежде чем мат извернулся, откусил мне голову. Я всадил ему в бок кинжал. Меня отшвырнуло, будто я получил знаменитый пинок Корикола, которому он отправлял шавок виргла в полет через всю площадку, но так никого не убил и даже не покалечил. Остановиться, срывая ногами мох и траву с камня, я сумел только шага в 15 от места стычки. Поднял голову и не узнал противника. Теперь я верю маме. Скорпионий, шипастый мат, монстр, а не зверь, враг множеству героев в рассказах у костра. Теперь его шкуры и даже хвост были покрыты множеством костяных шипов, которые просто не позволят мне снова прижаться к его боку. Нет. Я с усилием вытащил из груди первый шип, которым он выстрелил в меня. Он ушел в мое закаленное тело на два пальца. А не будь у меня этого козыря, пробило бы насквозь? Меня пробила запоздалая дрожь. Играт! Все хорошо! Я остановил кинувшуюся ко мне маму взмахом руки схватился за следующий шип в бедре. Третий шип Мат вытащить мне не дал. Он бросился ко мне длинным прыжком, так же, как и я, вытянувшись в полете над полом зала. А впереди, опережая его, летел десяток шипов, выпущенных из плеч и груди. Я ясно видел их, будто днем, в гуще моих нитей силы, и успел дернуть копьем, отбивая те два, что должны были попасть в меня. Мат до меня не долетел, увидев нацельное ему в грудь копье. Он, похоже, вонзил в пол хвост и со скрежетом раздираемого камня остановился в шаге от наконечника. Я воспользовался подарком неба и нанес резкий укол. Впустую Он отбил удар своим мечом, успев выдернуть его из пола. Я сделал вид, что хочу броситься вправо, но метнулся влево и за всех сил побежал к маме, которая отчаянно звала меня из безопасности узкого прохода моего огорода. Успел в последний момент, лапа мада разорвала мою и без того едва живую рубаху, оставив ему на память здоровенный кусок а мне горящую огнем спину».